Большинство искусственных сновидений, созданных поэтической фантазией, предназначено для такого символического толкования, так как они передают мысли поэта в замаскированном виде, приспособленном к известным особенностям наших сновидений. В новелле «Градива» писателя Йенсена я случайно нашел несколько искусственных сновидений, придуманных чрезвычайно умело и доступных для толкования, словно они не были выдуманы автором, а действительно испытаны реальным лицом. В ответ на мой запрос писатель заявил, что мое учение ему незнакомо. Я воспользовался этим совпадением моего исследования с творчеством писателя в качестве доказательства правильности моего анализа сновидений. Смотри мою брошюру Бред и сны в градиве Йенсена. Русский перевод в издательстве Жизнь и душа. 1912. Возрение, будто сновидение интересуется преимущественно будущим, которое оно может наперед предвидеть. Остаток пророческой роли, приписывавшейся прежде сновидением становится затем мотивом, который побуждает символическое толкование изложить найденный смысл сновидения в будущем времени. Как найти путь к этому символическому толкованию? На этот счет нельзя дать, разумеется, никаких определенных указаний. Успех зависит от остроумия, от непосредственной интуиции субъекта, и потому толкование сновидений при помощи символики вполне зависит от искусства, связанного, очевидно, с особым талантом. По мнению Аристотеля, наилучшим толкователем сновидения является тот, кто лучше всего улавливает сходство, ибо образы сновидения, подобно образом отражающимся в воде, искажены движением, и лучше всех угадывает тот, кто может распознать в искаженном образе истинный. Но от такого толкования далек другой популярный метод толкования сновидений. Метод этот может быть назван расшифровкой, так как он рассматривает сновидение как своего рода условный шифр, в котором каждый знак при помощи составленного заранее ключа может быть заменен другим знаком общеизвестного значения и смысла. Мне снилось, например, письмо, вслед за ним похороны и так далее. Я смотрю в сонники и нахожу что письмо означает досаду, похороны, обручение и так далее. В дальнейшем уже зависит от меня связать эти понятия и, конечно, перенести их на будущее. Интересным вариантом такой расшифровки, до некоторой степени исправляющим ее механичность, представляет собой сочинение Артемидора из Дальдиса о толковании сновидений. Артемидор из Дальдиса, родившийся, по всей вероятности, в начале II века, по нашему летоисчислению, оставил нам самую полную и самую тщательную разработку толкования сновидений в греческо-римском мире. Как отмечает Гомперц, он основывал толкование сновидений на наблюдении и опыте и строго отличал свое искусство толкования от других обманчивых методов. Согласно изложению Гомперца, принцип его искусства толкования идентичен с магией, с принципом ассоциаций. Элемент сновидения означает то, о чем он напоминает. Разумеется, то, что он напоминает толкователю сновидения. Нестощимый источник произвола и ненадежности заключается в том факте, что один и тот же элемент сновидения мог напоминать толкователю об одном, а всякому другому человеку совершенно о другом. Техника, излагаемая мною в дальнейшем, отличается от античной техники в этом единственном существенном пункте. Она требует от самого сновидящего работы толкования. Она обращает внимание на то, что приходит в голову по поводу того или иного элемента сновидения сновидящему, а не толкователю сновидения. Согласно новейшим сообщениям миссионера Тфинг Дида, современные толкователи сновидения Востока также придают большое значение соучастию сновидящего. Очевидец рассказывает о толкователях сновидений у месопотамских арабов. Чтобы хорошо объяснить смысл сновидения, наиболее разумные толкователи считают необходимым хорошенько расспросить того, кто обращается к ним, обо всех подробностях, необходимых для хорошего объяснения. Толкователи отказываются давать объяснение, пока не получат ответ на все свои вопросы. Среди этих вопросов имеются всегда вопросы, выясняющие подробные сведения, касающиеся ближайших членов семьи – родителей, жена, дети, а также и типическая формула – была ли у вас половая связь до или после сна. Главная идея в истолковании сновидения – заменить содержание сна на его противоположность.